Абхамдул-Ляхи, Руби-Ал-Мин, Ассаляму, Алисайдин, Мурсалин, Мухаммадин, Алисайдин, Алисайдин, Алисайдин, Алисайдин, Алисайдин, Алисайдин. Мы последние разобрали. До 36 вопроса, до 35 вопроса. То есть ответили. Прошли и ответили. 36 вопрос. Вопрос номер 36. На словах имама Шафеевича. Да, мы останемся. Да. 36 вопрос у вас векалями имам Шафии радду на ля мутаауиля ва мумастиля фама залик. То есть имам Шафии сделал рад, сейчас критиковал мутаауиля, то те, кто искажает, и ва и тот, кто уподобляет. То есть и в чем заключается этот рад? А мы говорили Бараку на прошлом уроке, разбирали с вами, то, что будь, то есть мутаауиля или же мумастиля, никто из них не верит, в Аллаха, и в то, что пришло от Всевышнего Аллаха так, как хочет Всевышний Аллах, потому что мутаауэля заду, то есть добавили. Аллах от них потребовал определенной веры, они взяли от себя, начали добавлять. То есть то, что они от себя добавили на это же далили из Кур'ана и Сунны же нет, и точно так же мумафтиля, это а, мумафиля, то есть которые начали э, сравнивать, уподоблять себя, или же создание Всевышнему Аллаху, Субханату. А что касается мутаауэля, то есть те, которые скажут, то они наоборот на косу. На то есть уменьшили, не уверовали, будь по Масля или будь по или не уверовали той верой, которая требует от них Всевышний Аллах Субхану Ата'ля. Тридцать седьмой вопрос у вас был. Мы разобрали на прошлом уроке то, что у нас точно так же, как мы говорим о да, то есть о сущности Всевышнего Аллаха Субхану точно таким же образом, то есть подобно этому говорим, об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха субхана То есть когда мы говорим о сущности Всевышнего Аллаха субхана таля, мы говорим о существовании этой сущности, то есть у джуду, джуду И ни в коем случае не говорим барукалу о кайфие, то есть об образе. Об образе мы не говорим, мы говорим о существовании. И таким же образом, говоря об атрибутах Всевышнего Аллаха субхана таля, мы говорим о существовании, но не говорим об образе. Почему не говорим об образе? Почему мы не имеем права говорить об образе Всевышнего Аллаха? Вспомните, кто скажет? <связь> <связь> <связь> Потому что мы не видели Всевышнего Аллаха. И не с чем нам его сравнить, и он нам не описал образ. То есть не рассказал об образе. Барак, 38 вопрос. Маль бисуннати фи каули саллаху алейкум бисуннати. И мы разобрали на прошлом уроке то, что говорит, Алейкум бисуннати, то есть алейкум тарихати. Тариха. И она стоит на трех вещах, на трех вещах, а это... Убеждение, атыда. Вторая вещь это у тебя дела, амаль. Третья вещь это аккуальт слова. 39 ускорбада Шумель-Бида Шуамиль-Бида. Расскажи о некоторых. То есть злых последствиях беда ата. Или нехороших последствий на И мы говорили о 13. Если ты на 7 ответишь на экзамене, тебе ставится уже пятерка. Шестой не, Шестой не совсем понятный. То есть, «Мин муджибати завалин я. То есть, Всевышний Аллах спонталил, мы говорили, Бараку на прошлом уроке, о том, что Всевышний Аллах спонталил сказал в Коране, «Ля инша ля зиданнакум". «Если вы будете благодарить меня, то я вам добавлю». «Валя ин кафартум», если же вы проявите неверие. Что значит проявите неверие в этом аяте? В этом аяте, то есть, когда у нас приходит слово «проявление неверия», в том контексте, в котором говорится о, о милости Всевышнего Аллаха то есть это если вы не будете благодарить на то есть не иметь в виду ни проявление веры, иметь в виду, то есть послом проявления неверия, не будете благодарить меня за те милости, которыми, которыми я вас наделил. А мы говорили в Аракалуфику на прошлом уроке то, что одной из самых великих милостей, которые направил Всевышний Аллах это ислам. А что касается ислама, то в исламе самая великая милость это сунна. И поэтому, если ты узнал о сунне и не живешь в соответствии с этой сунной, то Всевышний Аллах Субхану Аталя лишит тебя этой сунны. То есть лишит тебя этой великой милости. И даже это может тебя привести, у азубля, к тому, что Всевышний Аллах Субхану тебе лишит самой великой милости, а это милость ислама. Это и значит слова, то есть мин муджибати То есть одна из самых великих причин который, то есть одной из самых великих причин лишения ислама во 41 вопрос у вас был Акмиль Каляма Умара ибн Абдул то есть слова Умара ибн надо будет выучить. Как и 42-й вопрос. А, это 41-й надо будет выучить. 42-й вопрос: "Мама на каули Умар ибн Абдулгазис би биасри А мы это на это то есть такое уделили большое внимание. То есть, то, что они, если о чем-то не говорили, то этому была причина знания, имеющие силу. Но ни в коем случае не беспомощность. То есть, если сахабы о чем-то молчали, не от того, что они были бессильны и не могли об этом говорить, или же не понимали. Нет, они все понимали, поэтому они и молчали. Говорили об этом на прошлом уроке. 43 вопрос. Мама, она Умар ибн Аудазиз, фиха ахра. То есть имеется в виду, если бы в том, что делали те поколения, которые были после сподвижников, было бы добро... То есть есть некоторые действия, некоторые убеждения, некоторые слова, которые появились в поздних поколениях. То есть после сподвижников сам Если бы в этом было бы добро, то первым, кто об этом говорил – это сподвижники. А если сподвижники об этом не говорили, значит в этом никакого добра нет. Точно так же 44 й вопрос продолжи словами имама аль-Аузай, алей то есть выучишь. 45 вопрос маль Аксуда Бихауля имама аль и Якова Арау Риджаль, то есть берегись мнений людей. Мы говорили, что здесь подразумеваются мнения, которые не основаны на доводах из Курана и Сунны и понимании сподвижников и понимание сподвижников. 46-й по смолиху, На прошлом уроке мы говорили что, то, что какие весы, то есть, что является правильными весами, на которые взвешиваются слова, дела и убеждения в шариате. А мы говорили, что правильными весами является, что у нас Кур'ан, Сунна в соответствии с пониманием сподвижников. То есть, если ты слышишь, какой-то человек тебе говорит о каких-то убеждениях, Кто бы этот человек ни был, какое бы у него звание ни было, кем бы он ни работал, будь он имам мечети, будь он муфти государства, будь он не знаю кто будет, Амир и Муменин. Как нам взвешивать? То есть только от того, что он Амир и Муменин, мы будем взвешивать? Нет, любые убеждения, которые у нас обязывают, или которых он придерживается, о которых он нам рассказывает, мы эти убеждения ставим на весы. Что за весы? То есть, как мы говорим, две чаши. Ложишь на одну чашу вот эти вот убеждения, а на другую чашу ложишь что? Куран и Сунна в соответствии с пониманием сподвижников этой общины, то есть сахабов. Если же у тебя потом язычок ровно стоит, то есть одинаково все мы принимаем, будь это убеждение, будь это дела, будь это слова. Если же переходит или же не доходит, тогда мы не принимаем ни слова, ни дела, ни убеждения фикум 47-й вопрос. То есть, перед тем, как 47-й вопрос сказать, я на прошлом уроке много об этом говорил. И еще раз я буду повторять, как и сказал, для того, чтобы это вошло в наше мясо, чтобы это зашло в наши кости, вплоть до костного мозга, чтобы это проникло. А это, братья Барак, лофикум дела, убеждения и слова, не просто в соответствии с Куранами, сунны не просто в соответствии с коранами и сунной а в соответствии с кораном и сунной в соответствии с пониманием сподвижников просто корана недостаточно просто сунны тоже недостаточно однако коран и сунна так как понимали ее сахабы потому что если ты посмотришь любое течение любое течение заблудшее в исламе то есть любое течение заблудшего исламе тебе приводят до из корана и из сунны даже мало этого не то что течение Неверующие люди тебе приводят Далили из Курана и сунны приводят тебе Далили из Курана и сунны. Шейху Исламу Ибн Тайми, Рахматул Пришли к нему христиане и говорят, вы говорите про нас, что мы кафери. Почему? Потому что мы говорим о Троице. Так и о вашем Куране говорится о Троице. Где Где в Куране о Троице говорится? Инна Анзальнаху. Поистине мы не спаслали. Вот три. То есть больше, чем один, так или не так. Видите, вспомните наш первый урок. А это у нас мухка муташаби. Хаят, муташабих. Так или не так? Возвращаем его к Каяту мухкому. А это? «ва И ваш Илях. То есть тот, кому поклонится. Он только один. Он только один. Это вопрос, ответ номер один. Второй вопрос. Ответ номер один. Ответ номер два. То, что арабы фикум используют множественное число первого лица, говоря о себе. То есть, называется королевская форма. То есть, даже это на Руси, даже не только у арабов, у других сдастов, в других языках это тоже есть. То есть, говорят, Ваше Величество, обращается Ваше Величество к группе или к одному, когда царь говорит, мы приказываем сделать так или так. Мы, кто-то еще кроме него есть? Нет, он один. Понятно, да? 47 вопрос. барклауфику Манир Манер раджуль аль мазкур фи то есть, разуме сказали, Тахмад ибн Абидуат был кади во времена халифа Мамуна Маутасима и Мутавакиля. Мамуна Маутасима. И бида которую он призвал людей, это была бида, то есть, на уведение, которое они вели в убеждениях, а это призывали людей и заставляли людей, и угрожали людям смертью, Это сказать, что вы... То есть, требует людей сказать, чтобы они сказали, что Кур'ан является созданным. Маль исмуль халифа аллази лази зукера фил-Кисса. Халифа. Как у нас Исму Халифа было, который мы привели в Кисса? Был уафикун билля. То есть, Харун ибн Мухаммад. 49 вопрос. Ман ман мы сказали, что первый, кто говорил о хальфу и Кур'ан, то есть, у нас целая цепочка есть. Mm -hmm. Значит, цепочка началась от кого? от Лавит ибну Асан, то есть еврей, который заколдовал пророка, саллаллаху алейсалям. Потом от него взял его племянник Талут, потом от него взял то есть, эту идею Баян ибн Сам'ан, потом он передал Юджат ибн Диргуму, и потом это дошло до Джахмидн Сафана. И он был как бы главой, или самым главным, кто распространил эту вещь. 50 вопрос. Кто является организатором Мазгаба Муатазеля, или главой? Мы сказали, что это три человека. Первый это Уасль ибн Ата, второй Амр ибн Абайт. Третий, бишри бнугияз аль-Мириси. Уама мы сказали, у них на пяти основах стоит их мазаб Первая вещь, и они назвали красивыми именами. Первая вещь они называют таухид. Под таухидом они подразумевают что? То, что они говорят, что Аллах, субханалу не обладает никаким атрибутом. Видите, что у них под таухидом? Если ты этому же человеку скажешь, то есть смотрите, то есть что до вас дошло, что значит Ихмаза. То есть они этим самым в и восхваляют Аллах. Если кто-нибудь придет, человек тебе некий и скажет, Валяй, Масаля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Знаешь, скажет, брат, ты для меня, то есть никто, в тебе вообще никаких качеств нету. В тебе вообще никаких качеств нету. Никакими атрибутами ты не обладаешь. Вообще ты никто. Вот никто. Вот если ты так скажешь, ему, Азели, он тебя поблагодарит, скажет, что он меня похвалил. Поняли, да, как у них восхваление Всевышнего Аллаха? И точно так же, то есть их потомки, так называемые, кто? Ашариты. Ашариты, баракулуфикум, их мазаб, они восхваляют Аллах, Субхану Атолье, чем? Говорят следующие слова, допустим, «Аллах не внутри мира, и не снаружи мира, и не справа от мира, и не слева от мира, и не сверху мира, и не снизу мира». Вот такие вот они слова, говорят. То есть у них все такие слова, то есть у них строится тазбе или возвеличивающий Всевышний Аллах, на чем? На отрицании. Подобно кому, то есть чтобы тоже до вас дошло, представьте, кто-нибудь из вас придет к королю и скажет, знаете, вы не бандит, и не вор, и не прелюбодей, и не злодей, и не обманщик, и уйдешь. Тебя царь поблагодарит, скажет, надо же, как у меня похвалить. И скажет, вот это вот, видите, вот голову ему отрубите, так или не так? Вот Ашарита вот так восхваляет Всевышнего Аллаха, Субтитры, Алия Зубилля. Это у нас, что касается, то есть, 50 вопросов. Видите, по милости Аллаха, Субтитры, то есть, человек, который ответит на эти вопросы и будет знать на них ответ, то есть, из предыдущих уроков будете слушать, иншалаталь, и отвечать на этот вопрос, то есть, уже 50 вопросов, очень важных в разделе убеждения, ты будешь знать. Шала начнем урок.